«Оконная рама, ветви вишни за стеклом прекрасно виделись сквозь предмет». Граф продолжал. «Другой возможный покупатель — герцог Лобелин, правитель Южного пути. Ему не дают покоя 87 предметов в достоянии ненавистных ему ориджинов. Сам Лобелин владеет всего шестью десятью, или уже шестью десятью одним. Так или иначе, он стремится исправить дело. Остерегаясь запятнать свое имя, он поручает такие сделки доверенному лицу,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 Она как горящий факел в сухом лесу. Выпусти из рук, обрани осторожно и все кругом вспыхнет, а от тебя одни угольки останутся». 3000 тысячи твердил себе Харман Паула Роджер, по кашху нашла ночным озером, пытаясь нагнать отражение звезды в черной воде. 3000 золотых монет. Три чертовых тысячи золотых. Я стану богат. Я, торговец Харман Паула Роджер, богач».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 карману то давно перевалило за 40 и дамы с кем он имел дело были конечно моложе него но не так чтобы слишком зрелые женщины расчетливы как и сам харман ценят монету на вещи смотрят трезво без романтической придури с такими он легко находил общий язык а милашка По она ведь еще девица даром что вдова еще не разменяла третий десяток она молода а харман сказать по правде отвык от молодок